Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную кучу, и некоторое время он совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом в тишине ком постепенно размотался. Вылез самый главный яркий лоскут. «Петлюра тут! Петурра! Петурра!» слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затянутому слоем пыли, как та в той. Бумага догорела, и последний красный язычок, подразнив немного, угас на полу. Стало сумеречно. Петлюра, это так дико. В сущности совершенно про — Спащая страна! — пробормотал Турбин в сумерках магазина, но потом опомнился. — Что же я мечтаю? Ведь чего доброго сюда нагрянут? Тут он заметался, как и Малышев перед уходом, и стал срывать погоны. Нитки затрещали, и в руках остались две серебряных потемневших полоски с гимнастерки и еще две зеленых с шинели. Турбин поглядел на них, повертел в руках, хотел спрятать в карман на память, но подумал и сообразил, что это опасно, решил сжечь. В горючем материале недостатка не было, хоть Малышев испалил все документы. Турбин нагреб с полу целый ворох шелковых лоскутов, всунул его в печь и поджег. Опять заходили уроды по стенам и по полу. И опять временно ожило помещение мадам Анжу. В пламени серебристые полоски покоробились, вздулись пузырями, стали смуглыми, потом скорчились. Возник существенно важный вопрос в турбинской голове. Как быть с дверью? Оставить на крючке или открыть? Вдруг кто-нибудь из добровольцев вот так же, как турбин, Отставший прибежит. — А ну, то и негде будет. Турбин открыл крючок. Потом его обожгла мысль. — Паспорт! Он хватился за один карман, другой — нет. — Так и есть. Забыл. — а это уже скандал. Вдруг нарвешься на них. Шинель серая спросит, кто? — Доктор. А вот докажи-ка. Ах, чертова рассеянность. Скорее шепнул голос внутри. Турбин, больше не раздумывая, бросился вглубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда, по черному ходу, во двор.